«Пожалуй. Если ваше описание происшедшего истина, но, как и раньше, вы предлагаете только два возможных объяснения — обвинение и ваше собственное. Они оставляют место для многих вариантов. Например, на одежде могли быть и более длинные волосы, но виновник их заметил и удалил». «Только естественно. Не так ли?» Или их мог сдуть ветер, или опять-таки могла действовать шайка. Тут Артур очень осторожно начал подбираться к очевидному объяснению, предложенному Вудом. Вы работаете в Кеннеке, если не ошибаюсь? Да. Лоскут кожи срезали не вы? Нет, мистер Льюис, который осматривал животное. И лоскут доставили вам в Кеннек? «Да». «Как и одежду?» «Да». «До или после?» «Не понимаю. Одежду прислали до лоскута или лоскут до одежды?» «А, понимаю». «Нет, они прибыли вместе». «В одно и то же время?» «Да». «Их доставил полицейский?» «Да». «В одном пакете?» «Да». «Кто был этот полицейский?» «Понятия не имею. Я так много их вижу. Ну, а теперь для меня они все выглядят молодыми и, следовательно, на одно лицо. Вы не помните, что он сказал?» «Сэр Артур, это же было больше трех лет назад, и нет ни малейшей причины, почему мне могли бы запомниться его слова». «Вообще-то он бы сказал только, что пакет от инспектора Кэмпбелла. Он мог бы сказать, что находится в пакете, и даже мог бы сказать, что это предметы для исследования, но это вряд ли требовалось бы сообщать мне. И пока эти предметы находились у вас, они скрупулезно хранились отдельно. Кожа и одежда». «Я говорю отнюдь не как обвинитель». «Но очень неплохо его имитируете, если мне позволено сказать так. И, естественно, я понимаю, к чему вы клоните. В моей лаборатории они никак не могли подвергнуться загрязнению, уверяю вас. Я ни секунды так не думал, доктор Баттер. И клонил я совсем к другому. Вы не могли бы описать мне полученный вами пакет? Сэр Артур, я прекрасно вижу, куда вы клоните». «После двадцати лет перекрестных допросов защитниками я умею узнавать подобный подход, а также привык давать показания о полицейских процедурах. Вы надеялись, что я скажу, что кожа и одежда были свернуты вместе и засунуты в старый мешок некомпетентными полицейскими. Если так, то вы ставите под сомнение мою принципиальность и не только их». Теперь вежливость доктора Баттера приобрела стальной оттенок. Такого свидетеля вы всегда предпочли бы иметь на своей стороне. — Я никогда бы себе этого не позволил, — умиротворяюще сказал Артур. — Только что позволили, сэр Артур. Вы намекнули, что я мог бы проигнорировать загрязнение улик. Все предметы были завернуты отдельно и запечатаны, и никакая тряска не могла бы перекинуть волоски из одного пакета в другой. Весьма обязан вам, доктор Баттер, за исключение такой возможности. В результате выбор оставался только двоякий. Либо некомпетентность полицейских до раздельного упаковывания предметов, либо полицейская подтасовка перед упаковыванием. Но он достаточно пытал Баттера. Вот только могу ли я задать еще один вопрос? Исключительно о фактах, разумеется. Извините мою вспышку. Она понятна. Я, как вы заметили, вел себя слишком уж подобно обвинителю. Дело не столько в этом, а вот в чем. Я сотрудничаю со стаффершерской полицией свыше двадцати лет. Двадцать лет вызова в суд, чтобы отвечать на хитрые вопросы, построенные на неверных, как я знаю, предпосылках. Двадцать лет наблюдения за игрой на невежестве присяжных. двадцать лет представления улик, настолько ясных и однозначных, насколько я способен их объяснить, после чего со мной обходятся, если не прямо как с шарлатаном, то как с человеком, просто высказавшим свое мнение, не более весомое, чем мнение прохожего на улице. Да только у этого прохожего нет микроскопа а если бы он попробовал в него посмотреть, то не сумел бы даже настроить. Я излагаю то, что наблюдал, то, что я знаю, наверное, и в ответ слышу презрительно, что это не более, чем мои личные домыслы. — От всей души сочувствую, — сказал сэр Артур. — Ну, не знаю. — Во всяком случае, ваш вопрос. — В какое время дня вы получили полицейский пакет? — В какое время? — Около девяти часов. Артура поражает такая расторопность. Пони обнаружили примерно в 6:20. двадцать. Кэмпбелл был все еще на лугу, когда Джордж вышел из дома, чтобы успеть на поезд семь тридцать И в дом священника он явился с Парсонсом и специальными констеблями немного раньше восьми. Затем обыск, пререкание со священником, его женой и дочерью. — Простите, доктор Баттер, но, не впадая в тон обвинителя, пакет все-таки должны были доставить вам позднее? — Позднее? — Ни в коем случае. Я точно знаю, когда его доставили. Помню, как я возражал. Они настаивали на том, чтобы вручить мне пакет непременно в этот же день. Я сказал им, что буду ждать только до девяти. И держал перед собой свои часы, когда его привезли ровно в девять. Ошибка вся целая моя. Я думал, вы имели в виду девять утра. Теперь настала очередь доктора Баттера удивиться. Сэр Артур, согласно моему опыту, полицейские и компетентны, и старательны, но они не чудотворцы. Сэр Артур согласился, и они расстались подружески, Однако затем он поймал себя именно на этой мысли, что полицейские в самом деле чудотворцы. Они сумели переместить 29 лошадиных волосков из одного запечатанного конверта в другой всего лишь силой мысли. Быть может, ему следует сообщить о них обществу спиритических изысканий? Да, их вполне можно сравнить с медиумами, перемещающими предметы, предположительно способными дематериализовать предмет, а затем вновь его материализовать, высыпая древние монеты на стол перед участниками сеанса, не говоря уж об ассирийских табличках и полудрагоценных камнях. К этой ветви спиритизма Артур продолжал относиться с глубокой скептичностью, ведь самый недотепистый сыщик-дилетант обычно бывал способен проследить древние монеты до ближайшего нумизмата. А что до молодчиков, которые пробавлялись змеями, черепахами и живыми птицами, Артур считал, что их место скорее в цирке, или на ярмарке, или в Стаффоршерской полиции.